Глава седьмая. Когда мы вышли из моря, я не сводила с мамы глаз. Не появится ли опять тот остекленевший взгляд, с которым она вынырнула первый раз. К счастью, теперь глаза у нее казались достаточно ясными. Я пошла к себе, надела пижаму и убрала гасильник в ящик. Потом взяла зубную щетку и пошла чистить зубы к маме в ее ванную комнату, а не в свою. Я налила ей воды и поставила на прикроватный столик, пока она надевала чистую пижаму. Я даже подушку ей взбила и подоткнула одеяло, когда она легла. Обычно мама посмеивалась, когда я вела себя, словно заботливая мамочка. Говорила, чтобы я перестала суетиться и не забывала, что мать тут она, а я ребенок. Но сегодня она не смеялась. Она вообще никак не отреагировала на мое поведение, будто в нем не было ничего необычного. Это меня напугало не меньше, чем выражение ее лица в тот момент, когда я, наконец, ее нашла. И обратно спать к себе я не вернулась, легла с мамой. Она спала, по комнате гуляли тени от луны, а я наблюдала за тем, как она спит. Наконец, дрема одолела меня, но и тогда я продолжала смотреть на мамино лицо. В моем сне она выглядела достаточно спокойной, но под ее головой появился и начал расползаться по подушке во все стороны, словно кровь из медленно кровоточащей раны, влажный круг. Ткань темнела от влаги. Следующим утром, как раз когда я застегивала худи и совала ноги в кроссовки, в моей комнате загудел интерком. Я сняла трубку. «Мисс Новак, пришел господин Трусила». «Сейчас спущусь», — ответила я, — «И зовите меня Тарга, А Антони...» «Он уже в вестибюле мясновок. Тарга. «Отлично, спасибо». Сдув с лица выбившуюся из челки прядь, я распахнула дверь и зашагала по устланному ковром коридору к главной лестнице. Когда мы с мамой проснулись, оказалось, к моему огорчению, что у нее немного болит голова. Если учесть, что обычно она вообще никогда ни на что не жаловалась... Скорее всего, это немного тянуло на кошмарную мигрень. Мама жалобно попросила не включать свет и не раздвигать шторы. Я принесла ибупрофен из аптечки в ванной, хоть и знала, что мама ни за что его не примет. Потом поставила новый стакан воды на прикроватный столик и предложила ей поспать еще. На двери снаружи я повесила рукописную табличку «Не беспокоить» и, тихо прикрыв дверь, пошла к себе одеваться. Потом попрошу Альберта принести ей завтрак. Но как раз когда я закрывала дверь, мама пробормотала что-то неразборчивое. Я снова открыла дверь. «Что?» Она еще раз что-то пробормотала, но я опять ни слова не разобрала. Вернувшись в комнату, я села на край кровати. «Извини, мама, я не расслышала». «Амиралион», — проговорила она, не открывая глаз. Еще несколько секунд я не могла понять, о чем она, но, наконец, до меня дошло. «Ты услышала свое имя», — прошептала я, и волосы у меня на руках встали дыбом. Мама не ответила. Я поняла, что она разговаривала во сне. «Амиралион». У каждой сирены два имени. Одно ей дают родители, а другим, в конце концов, нарекают океан. И это второе имя проглатывает первое, человеческое. Мое имя прошептал мне океан после возвращения из Польши в конце лета. аторгатис Мама жаловалась, что она свое так и не услышала. Для взрослой сирены это было довольно странно. Теперь имя, наконец, к ней пришло, и я не знала, что об этом думать. Почему сейчас? Это океан ее так звал? Или это никак не связано с ее циклом соленой воды? Я побежала вниз, прыгая через широкие ступени, но по пути все-таки остановилась погладить блестящую голову скульптуры русалки на лестничной площадке. Если бы меня кто-то в этот момент увидел, то мог бы решить, что я бодра и весела, но на самом деле я беззвучно молилась о том, чтобы маме стало лучше к тому моменту, как я разберусь с музеем. Свернув за угол и спустившись еще напролет, я увидела Авраама Трусила, музейного куратора и Антони. Они стояли в вестибюле и разговаривали. Авраам сложил руки за спиной, круглые очки его были спущены на кончик носа. Он кивал, чуть привстав на цыпочки, и внимательно слушал Антони. Как только я вошла в вестибюль, оба мужчины повернулись ко мне. «Доброе утро, Авраам!» — сказал я. Потом улыбнулся Антони, и потянулось было поцеловать его в щеку, но остановилась, Заметив тревогу на его красивом лице и то, как он едва заметно покачал головой. «Доброе утро, мисс Новак», — отозвался авраам «Удивительно, как вы с матерью похожи. Если б не разница в росте, я бы вас путал», — добавил он с усмешкой. «А она к нам спустится?» «Я надеялся...» «К сожалению, она плохо себя чувствует», — ответил я. «Сегодня не выйдет». Аврам нахмурился и осторожно подвинул очки обратно на переносицу — «Мне очень жаль». «И мне. Может, послать ей что-нибудь в комнату?» «Сказал Антони и посмотрел на меня. Она в чем-нибудь нуждается?» «Я уже позаботился о ней, но спасибо. Я взяла Авраама под локоть. Пойдемте, покажу вам артефакты. Их тщательно упаковали, так что они готовы к погрузке». «Ладно». Он смущенно улыбнулся, не переставая при этом хмурить лоб. «Эм, «Тогда поблагодарите за меня вашу маму». «Мои ребята ждут в фургоне, я схожу за ними». «Антони объяснит, как подъехать к заднему ходу, мы с ними там и встретимся». Я направился в дальний угол вестибюля к маленькой узорчатой двери, за которой начинался узкий коридор, ведший к служебной лестнице. Краем глаза я заметила в окно передней двери знакомую копну светлых волос и еще более знакомое пятно синей куртки». Даже через стекло я ни с чем не спутала бы этот оттенок синевы, но никак не могла поверить своим глазам. «Минуточку». Негромко сказал я Аврааму и Антони, наблюдая за тем, как Адальберт впускает в дом основателя фирмы по подъему затонувших судов синие жилеты. Саймон Николс вошел и стянул с головы синюю бейсболку, а я так и стояла, изумленно уставившись на него, Саймон пробормотал спасибо человеку, который его впустил, и явно собрался что-то спросить, как вдруг заметил меня. Он сразу заулыбался, но в то же время вид у него стал слегка виноватый. Саймон? Саймон, сказал Антони в полголоса, так что его слышали только мы с Аврамом. Это ведь прежний начальник Майры. Авраам с любопытством уставился на Саймона. Как интересно, Саймон держал кепку перед собой и сжимал ее так что козырек почти пополам согнулся. Он явно нервничал. Затем он опустил голову и направился ко мне. Так ведет себя щенок, который знает, что он набезобразничал. «Привет, Тарга! Как дела? Как переезд? Извини, я тут немного неожиданно...» «Это называется «немного»? Откуда вы взялись?» Я почувствовала в своем голосе типичный для сирены напор и улыбнулась, чтобы смягчить его. «Извините, я просто очень удивилась, когда вас увидела. Как вы оказались в Гданьске, да еще и возле нашего дома?» «Здравствуйте, господин Баранок. Давно не виделись». Саймон протянул Антони руку. Антони ответил ему крепким рукопожатием. «Рад вас видеть». «Я познакомила Саймона и Авраама». Они слышали друг о друге в связи с подъемом Сибирин, но никогда не встречались. Саймон повернулся ко мне. Я здесь на отраслевой конференции, он явно нервничал и хмурил густые светлые брови. Я пытался договориться с твоей матерью о встрече, но ее канадский номер больше не работает, а на имейлы e она почему-то не отвечает. Как у нее дела? Вообще-то, она себя плохо чувствует, ответил за меня Антони. Да, Саймон, извините, сейчас мама гостей не принимает, подтвердила я. Саймон встревожился не хочу лезть не в свое дело, но я надеюсь, с ней ничего серьезного?» «Да куда уж серьезнее для Сирены», — подумала я, но вслух сказала, «Нет-нет, все будет хорошо. Ей что-нибудь передать?» Ау... Мое предложение явно сбило Саймона с толку. И тут, наконец, сообразив, ради чего затеян этот визит, я поглядела на него, подозрительно прищурившись. Саймон под моим взглядом сник, словно ромашка морозным утром. Антони с любопытством переводил взгляд с меня на гостя. Видимо, чувствовал, что пропустил какой-то безмолвный диалог, который между нами произошел, и пытался уловить, в чем дело. Снаружи послушался гудок. Подъехал синий фургон с эмблемой музея. Водитель выглянул из окна. «Пойду объясню им, как проехать». Антони пошел показать сотрудникам музея, как подъехать к усадьбе через задний двор. «Мы тут немного заняты», — сказала я Саймону, не особенно пытаясь скрыть холодок в голосе. «Музей приехал за артефактами для выставки в следующем году. Мы будем этим заниматься почти весь день». «Может, вам помочь?» Саймон повернулся к Аврааму и явно взбодрился. «Я ведь уже знаю эти артефакты, знаю, как с ними работать. Это я их поднимал». Он это сказал так, будто боялся, что история забудет о его роли. «Да, и вы провели потрясающую работу. Этот проект еще долго будут вспоминать как один из лучших в истории подъема грузов с затонувших судов. У вас, должно быть, есть какой-то талисман, который приносит вам удачу?» Авриан пригласил Саймона составить нам компанию, но не успела я возразить, как мы уже втроем отправились по узким коридорам в дальний конец особняка. Саймон и Авраам оживленно беседовали об уникальных находках в Балтике, а я бросала мрачные взгляды в спину Саймону. Поверить не могла, что мамин прежний работодатель вот так сюда явился. Неожиданно, без приглашения и, по-моему, совершенно не кстати, если он и правда собирался попробовать зазвать маму обратно. Все равно у него не получится. Если бы я так не разозлилась, я бы его пожалела. А потом меня посетила мысль, Как использовать эту ситуацию в своих интересах? Раздражение мое стало уходить, и вместо него пришло сочувствие к Саймону. Возможно, этот его внезапный приезд окажется очень кстати. Мы встретились с Антони у погрузочной платформы в задней части здания, широко распахнули двери на улицу и закрепили их. Нижний этаж особняка Новаков представлял собой огромную бетонную коробку, которая использовалась в основном для хранения. Тут находился холодный погреб с домашними заготовками и корнеплодами, пыльными старыми велосипедами, гараж, где стояли машины, и находилась маленькая ремонтная зона. А самую чистую и обустроенную часть подвала занимала большая мастерская с деревянными полками, ящиками, верстаками и столярными инструментами, каким теперь уже никто не пользовался. Именно там было отведено место под хранение артефактов сибелян. Сотрудники Авраама направились туда и принялись изучать тщательно упакованные и помеченные вещи. Потом Авраам стал давать подчиненным указания, что в каком порядке грузить. Антони подключился к работе, а Саймон тем временем подобрался ко мне поближе. Ну, как у вас дела? По Солтфорду скучаете? Он сунул кулаки в карманы джинсов и принялся покачиваться с носков на пятки. Мне совершенно ясно было, что он заявился не потому, что его очень беспокоит, как мы тут с мамой устроились. «Лукавство вам не идет, Саймон», — негромко ответила я. «Может, лучше скажете, зачем на самом деле приехали?» Мы отошли назад, чтобы не мешать музейщикам, которые ходили из фургона в кладовую и обратно. Саймон явно расстроился. «Что, это настолько очевидно?» «Да». Это его явно ошарашило, но замешательство Саймона продлилось недолго. С минуту он молча смотрел на меня. «Да уж, не стоило сообразить, чего ожидать от дочери Майры. Ты такая же прямолинейная, как и она». Я сдержанно улыбнулась и скрестила руки на груди. «Есть мнение, что я еще хуже». Чистая правда, но до своего морского рождения я такой не была. Превращение в сирену на меня повлияло так же, как на маму. Мы обе стали откровенными, до бестактности. Саймон выдохнул и, похоже, решил перестать ходить вокруг да около. Ладно. Я никогда особо не умел хитрить. Он посмотрел мне прямо в глаза. Честно говоря, после ухода твоей матери дела у синих жилетов идут не очень. Правда? Подозреваю, что особого удивления у меня на лице не отразилось. Он кивнул. На момент ее ухода у меня было в работе три проекта, Первые два мы завершили с опозданием и вышли за пределы бюджета, а заказчики третьего отказались, увидев, как мы нерасторопны. Он пожевал губу и подался назад, привалившись к балке спиной. «Твоя мать — лучший водолаз, которого я только знаю, но дело не только в навыках. Она как...» Он покраснел. «Что?» — мне стало интересно. «Талисман», — пробормотал он смущенно. До встречи с ней я никогда в подобную ерунду не верил, но... Он пожал плечами. Мимо прошел Антони, неся большую коробку, помеченную эмблемой новоков, идентификационным номером и данными о кораблекрушении. Он озабоченно глянул на меня и приподнял бровь. Я понимала, он интересуется, все ли в порядке. Я легонько кивнула. «Может, твоя мама захочет стать моим партнером?» Я рассчитывал сделать ей такое предложение лично, чтобы серьезный разговор получился, но, судя по тому, с каким лицом ты меня встретила, вряд ли ее это заинтересует. Я постаралась изобразить, что размышляю над его словами. Мое молчание, похоже, наполнилось Саймона надеждой. И я ей предоставлю самые гибкие условия, какие только возможно. Синие жилеты будут оплачивать ей перелеты до площадок важных проектов и все расходы, Она будет работать с основной командой на время проекта, а потом возвращаться к тебе в Гданьск на долгие каникулы». Саймон говорил все быстрее, описывая, как он наверняка думал, «идеальные условия для Майры». Он постарается выделять ей серьезные проекты и почаще подавать заявки на европейские, чтобы не приходилось далеко летать. Она ведь не очень любит. «И да, загружать не станет, перерывы — это важно». Они купят или снимут ей в Солтфорде квартиру на случай, если понадобится готовить сотрудников или консультировать, или приезжать на собрание команды. Я слушала так, будто всерьез обдумывала все эти ништяки, но в глубине души прекрасно понимала. Маму это вряд ли заинтересует, и дело не в том, что она владеет теперь собственной компанией и борется с зовом океана. Банальная необходимость регулярно куда-то летать по работе, надевать бесполезное снаряжение взаимодействовать с командой, с которой она так и не нашла общего языка. Короче, это не имеет никакого смысла. И тем не менее, предложение Саймона пришлось мне очень кстати. «Я передам ей ваши слова», — сказал я наконец, когда Саймон, судя по всему, закончил свое рекламное выступление. «Правда». От выражения его лица меня кольнуло чувство вины, но я не отступила. «Это все ради мамы». «Ну да». «Обещать ничего не могу». Мимо опять прошел Антони. Я знала, что он слышит обрывки нашего разговора, хоть и делает вид, что ему это интересно не больше, чем музейщикам. Он бросил на меня взгляд и подмигнул. От этого я еще сильнее почувствовала свою вину, но одновременно преисполнилась благодарность за его присутствие. «Я все понимаю», — отозвался Саймон, подчеркнув свои слова жестом. «Я просто рад, что ты с ней об этом поговоришь». «А вы надолго в городе?» «Ну...» Саймон замер от страха, но всего на секунду. «Насколько понадобится?» Он опять покраснел. «Никакой отраслевой конференции на самом деле нет? Да, Саймон?» «Есть просто не в моей отрасли», — смущенно признался он, потом рассмеялся неловким, вымоченным смехом. «Никак не получится с ней повидаться сегодня вечером или завтра?» — добавил, откашлившись. — Я покачала головой, лицо мое ничего не выражало. Я вам позвоню, когда поговорю с ней. Если это лучшее, на что я могу рассчитывать, значит, так тому и быть. Саймон пошел помогать Антони и музейщикам заканчивать погрузку, а потом ушел, убедившись предварительно, что у меня есть его номер телефона. Мы попрощались с Авраамом и его командой, закрыли заднюю дверь Антони притянул меня к себе. Ну и что это было? Он нежно поцеловал меня, и у меня пошла кругом голова и от запаха его тела. Саймон хочет предложить маме партнерство с неплохими бонусами и гибким графиком, который позволит ей приезжать сюда между контрактами. Мне сложно было произнести все это спокойно, слишком приятно было прильнуть вот так к Антони и не ахать от удовольствия. Я отошла и задвинула щеколду на задней двери. «Правда?» «Думаешь, ей придет в голову согласиться? У нее и здесь есть компания по подъему судов, которой она может управлять, если захочет». Антони пошел за мной наверх. «Это не совсем то же самое, и я не уверена, что Саймон знает про эту компанию. Мама скучает по старой команде». Спокойно соврала я. «Жизнь в Гданьске дается ей не просто... Уж очень это не похоже на то, к чему она привыкла. Мы поднялись по лестнице и вышли в тускло освещенный коридор. Антони посмотрел на меня с некоторым скепсисом. Во второе твое утверждение мне как-то больше верится, чем в первое. Не забывай, что я успел поработать с синими жилетами, когда поднимали грузы с Сибелин, и что ты не заметил особого тепла в отношениях между Майрой и ее коллегами. Он приподнял брови и повел плечом. Просто говорю, что видел. А ты вообще замечал, чтобы у нее были теплые отношения хоть с кем-нибудь, кроме меня, ответил я таким же тоном. Тебе кажется, что ты знаешь мою мать, но на самом деле ты ошибаешься. Твоя правда. Он задумался, явно гадая, насколько вероятно, что права я, и он все не так понял. Почувствовав себя более уверенно, я продолжила. Она с ними работала почти семь лет, и не забывай, была там звездой дайвинга так и величала североамериканская отраслевая пресса. А здесь она никто. Она не никто, пылко возразил Антони. Она новок, владелица знаменитого корабля «Сибелин» и президент одной из лучших водолазных компаний на этой стороне Атлантики. Ты прямо как Мартини уж. Мы не новоки, мы Маколи, А людей новока она не знает, возразила я. С синими жилетами у нее есть история, есть товарищеские отношения. Я сплела наши пальцы, чувствуя тепло от руки Антони. «Но Майра знакома с некоторыми водолазами», — возразил Антони. «Как насчет того парня, к которому она, похоже, заинтересовалась прошлым летом?» «Ну, настолько, насколько она способна интересоваться кем-то, кроме тебя», — добавил он. «Йозефа?» «Да, его. Мне показалось, они друг друга зацепили, как минимум в профессиональном смысле. Но, может, действительно, мне просто показалось...» «Меня впечатлила наблюдательность Антони, хотя я этого и не показала. Моего любимого — цепкий глаз. К сожалению, у них уже не настолько хорошие отношения». «Что, правда?» Антони закатил глаза и преувеличенно вздохнул. «Честное слово, у нас тут натуральный ситком или мыльная опера». Мы как раз пришли в вестибюль. Мимо прошел кто-то из персонала новыков, направляясь из восточного крыла в западное — и не выпустила мою руку. Я нахмурилась, не пытаясь скрыть свое неудовольствие. «Что ты там говорил про мыльные оперы?» Он бросил на меня испепеляющий, но все же не злой взгляд и умело обошел тему наших с ним взаимоотношений на людях. «Так ты собираешься передать Майре предложение Саймона? Узнать ее мнение?» «Конечно. Я же сказала, что передам. Как только ей станет легче». «И как, по-твоему, что она ответит?» Антони явно ждал моего ответа с тревогой, и меня опять кольнуло чувство вины. Сколько можно обманывать парня? Я же старалась не зачаровывать его русалочьим голосом и покляла себе никогда этого не делать. «Скорее всего, заинтересуется», — сказала я, ненавидя себя за то, как легко мне дается вранье. «Очень уж выгодное предложение». «Черт», — негромко произнес Антони, а я только начал опять привыкать к ее присутствию. Твоя мама особенная. Чертовски загадочная, но особенная. Это точно, улыбнулся я.